Жюльянову показалось, что лицо профессора стало непроницаемым, но лишь на мгновение. Затем он скорчил гримасу и залпом выпил крошечную чашку крепчайшего кофе. Мой врач убеждает меня, что существует некая гадость под названием «бескофеиновый кофе». Но я ничего не могу с собой поделать. В кофе я люблю кофеин». Это было слово в слово высказывание одного из друзей Жюльена эпохи Монпарнаса. Друг этот умер. Жюльен был тронут. Джорджо Амири продолжал описывать Н «Эн и Нское общество». Уверен, в недалеком будущем вас ждет здесь большой успех. Здешнее общество весьма недоверчиво к новичкам. Желает знать, с кем имеет дело. Но стоит новичку произвести хорошее впечатление, и его принимают. Ручаюсь вам, чем хотите, что первое подаст вам знак графини Бекер. Далее последовало описание почти легендарной вдовы единственного отпрыска этой семьи, чье имя было вплетено во все малые и великие события города. Пять столетий жили Бекеры, во дворце их имени на улице их имени. Когда Жюльен объявил друзьям в Париже о своем отъезде в Эн, по крайней мере, двое из них предположили, что он не применит встретиться с Моникой Беккер, одной из последних знатнейших обитательниц Европы. В своем дворце в Эн, или на вилле у озера в 50 километрах от города или в замке в горах, Она принимает всех заезжих знаменитостей в области литературы, музыки, искусства, ей за семьдесят. Но красоты она, по слухам, все еще поразительной, и живет в окружении поклонников. Сдается мне, она не замедлит дать ужин в вашу честь и представить вас обществу, пока вас не перехватила другая, здесь ведь тон задает женщины я вам настоятельно советую принять приглашение лучше быть другом моники чем ее врагом голову даю на отсечение она пригласит на этот ужин своих основных соперниц и в то же время подруг чтобы показать что вы принадлежите ей а уже через неделю вы станете любимчиком эн маркизы янинг и дарио через слово будут поминать ваше имя Диана Данини будет делать вид, что вы незнакомы до тех пор, пока вы не выразите ей верноподданических чувств, а Жеронима Данюйтер наречет вас своим доверенным лицом. В ваших возможностях сделать так, чтобы милость эта, неминуемо сваливающаяся на каждого более или менее достойного новичка, продлилась по крайней мере весь срок вашего пребывания здесь. В противном случае, первый же хоть сколько-нибудь известный русский эмигрант, вырвавшийся из ГУЛАГа, или английский писатель, поселившийся напротив дворца Бейкер, заменит вас в салонах этих дам, если уж не в их сердцах. Сердца-то их не крепости, которые нужно взять, не бастионы, которые они оставляют, а непредсказуемые башни без окон и дверей, на которых порой реет иностранный флаг. По мере того, как Джорджио о мире говорил, Жюльен все больше приходил к себе. Больше того, он до этого вечера, пребывавший в жалкой полудреме теперь просыпался и ощущал вкус к жизни. На все это он смутно надеялся перед приездом. Кланы, царственные богатые вдовы, в лоне величайшей красоты, закрытое общество, которое вот-вот казалось распахнется ему навстречу. Впрочем, сам тон профессора был приглашением к участию в спектакле. Отдав дань пылкому восхвалению города, он стал чуть ли не злобствовать, что было еще более захватывающим. В нескольких чертах живой колка набросал он портрет маркиза Янинга, старого слепого историка садов, замков и загородных резиденций, утверждавшего, что в аллеях парка можно прочесть судьбу его прежних хозяев и портрет его жены, неудавшейся актрисы. Подмостки не для тех, кто появился на свет во дворцах Бреннер и Супервия. Неразлучные обходили они один за другим сады своих родственников и друзей, и Гермиона Янинг, урожденная Берио, грудным голосом описывала то, Чего не мог видеть ее супруг, но что он сотни раз исходил. Когда они возвращались домой во дворец Янинг на улице Янинг, она записывала под его диктовку очередную банальность 101 главы труда, так и не близившегося к завершению и призванного вписать имя автора Ферруччу в длинный список Янингов всех до единого историков. Один Описывал городские подъезды, другой городские стены, а третьи, чьи рукописи содержат в сейфе одного из швейцарских банков «Дома терпимости». Вот увидите, Моника посадит вас за столом рядом с Гермионой.